американцы. Преследование японских малых кораблей, рассеянных среди блуждающих ледяных глыб на сотнях квадратных миль океана, оказалось не таким уж простым. На радарах высвечивалась масса объектов. Компьютеры, сбитые с толку множественными контактами, порой не могли правильно определить цели. Операторы американских РЛС засекли их раньше. На экранах локаторов растущее количество засветок айсбергов. Вперед смотрящие на японских кораблях. Замерзшие куски воды увидели визуально. В борта вскоре забились, застучали, пока малые обломки, не причинявшие вреда. Но в сторону ходовых мостиков уже понеслись предупреждающие крики. В курсовом секторе замаячили высокие серо-белые горы. На кораблях пришельцев-самураев не было радаров. Лишь примитивные гидрофоны, возможно, и предупреждали, натыкаясь импульсами на подводные части плавающих островов. Хотя в условиях усилившегося ветра это было делать все сложней и сложней. Японские командиры и рулевые механики, не сбавляя скорости, словно гонщики, виртуозно лавировали межганимых ветром невольных арктических путешественников. Американцам в этой ситуации было легче вследствие более совершенного технического оснащения. Но в целом операция затянулась до темноты, заставив и загонщиков, и уж тем более преследуемых, сбавить скорость до минимальной, постоянно рискуя напороться на тяжелые и острые грани айсбергов. А с приходом рассвета ветер только покрепчал. Далее, к северо-востоку, погода окончательно испортилась. Штормовой фронт двигался в сторону Центральной Атлантики со всеми сопутствующими неприятностями. На поверхности вздымались огромные волны, налетали шквалы срывающегося дождя, создавая шум, мешавший гидролокации. Растянувшись на миле, морская баталия продолжала смещаться на северо-восток мимо скалистой Исландии и Фарерских островов, односторонне теряя участников. Американские корабли реагировали на любую засветку РЛС, не жалея лупили ракетами за пределы видимости, зачастую зрелищно круша верхушки айсбергов. Погоня постепенно смещалась все дальше на север, навстречу ветру и ледяному нашествию. Вскоре появились первые жертвы и от отколовшихся кусков большого арктического льда. Умудрился напороться на айсберг американский эсминец Берри. Он почти успел сманеврировать и уклониться шеститонным водоизмещением, но занесённая корма жёстко встретилась с матово-белой ледяной скалой. Силой удара команду позбивало с ног, а корабль сразу потерял ход. Один винт напрочь срезало, второй деформировало. Теперь его вращение создавало неприятную и порой опасную вибрацию. Эсминец находился всего в 200 милях от Фарерских островов, а ближайшие ремонтные доки были на Британских островах. Экипаж передал о своем выходе из игры, и корабль медленно почапал к английскому берегу. Перепадало и узкоглазым. Поротую рану острой глыбой, неожиданно брошенной волной, получил японский эсминец. Смял форштевень кто-то еще из легких эскортников. Но если хрустально-белые красавцы были для штатовцев только вредителями, то для японцев возросшее количество плавающих объектов пошло все же на пользу. Корабли императорского флота, словно в ледяном лабиринте, затерялись для радаров-преследователей. А экипаж легкого крейсера Юнцу наблюдал со смесью ужаса и восхищения, как едва уловимая ракетная тень скользнула мимо их борта и встряла в ледяного исполина, высекая тысячи искрящихся во вспышке взрыва осколков и крошево-кристаллизовавшейся воды.